Глава 6 Кейптаун. 1953 год. Однажды я отправилась в Африку на целое лето, которое правильнее было бы назвать зимой. В Кейптауне бывали холода, и нигде я не видела деревьев, более побитых ветром, чем на тамошнем взморье, даже здесь, в стране вечных бурь. Сказать по правде, в Южной Африке я чувствовала себя просто ужасно, Меня каждую минуту наполняло чувство вины по отношению ко всем этим добрым чернокожим людям, населяющим страну. Потому что меня с моей белоснежной кожей, конечно же, все принимали за бура, которому нравится апартеид, а ведь я никогда не была некрасивой. Там во мне вновь проснулся расист, который, как я считала, давно остался в Дании. Единственные народы, которые я в жизни ненавидела, датчане и буры. Первых, за их гороховую надменность. Отсылка к уничижительному прозвищу дачан в исландском языке. Баунир, то есть горошины, фасолины. От которой я в детстве настрадалась. А вторых, за те известные всему миру мерзости, которые, по-моему, до сих пор не изжиты, несмотря на все старания святого Манделы. Презирать эту расу несложно, потому что из всех детей матушки Земли у них самая отвратительная внешность. В течение веков внутри них бродила ненависть к чернокожим, так долго, что в конце концов превратилась в духовную плесень, а она перекинулась на материю и придала форму тушкам и харям. На лицах этих людей отпечатались грехи предков. Самой большой неожиданностью для меня в Африке стало то, какая она чистая и светлая. Честно признаться, она напомнила мне Исландию. Ехать по грунтовой дороге в заповеднике Крюгер все равно, что петлять по кустарникам по пути на поля Тинга. А сам этот заповедник — так называемый «зоопарк без клеток». Там можно спокойно ездить возле логова львов, но махать из окошка гиеном не рекомендуется, если, конечно, не хочешь остаться без руки. Этот райский уголок природы создали буры, предварительно истребив несколько живших там племен. Чтобы белый человек смог увидеть зверье, более кровожадное, чем он сам, он должен был сначала съесть парочку чернокожих. И все же то лето было чудесным. С Бобом пока еще было весело, а он из тех, кто в первые полгода просто восхитителен, а после этого становится невыносимым. И этому феноменальному трепачу и подлизе удалось запродать меня фотографом. Я на две недели сделалась фотошлюхой и сожительствовала с печеньками и автопокрышками за хорошие деньги. Ведь давно доказано, что вещи продаются гораздо лучше, если поставить их рядом с древнейшим и лучшим товаром в мире. Эта работа мне ужасно не нравилась. Я отказалась от многих съемок, подумать только, оголять ляжки на склонах столовой горы. Но все же мне пришлось признать, мысль о том, что мои ноги будут разжигать страсть в шиномонтажных мастерских на юге Африки, льстила моему женскому самолюбию и в то же время была отвратительна мне, как мыслящему существу. И вот одна из главных проблем в жизни женщины. Мы хотим, чтобы на нас смотрели, но без слуха, а также, чтобы нас слушали, но без глаз. Мы хотим разгуливать на свободе, но чтобы при этом за нами следовали по пятам глаза и объективы. Во всяком случае, пока молодость не пролетела. После того, как я сама под 30 лет научилась фотографии, меня перестала интересовать суетня вокруг красоты. Та, что превращает сама себя в картинку, тем самым теряет до речи, потому что, хотя одна картинка может сказать больше, чем тысяча слов, Эта тысяча слов принадлежит не ей, а зрителям. Так что большинство мужчин хочет не моих женщин, но в то же время, чтоб сей благородный товар не был лишён слуха. Я видела немало женщин, въезжающих в брак на одном молчании, а когда их красота меркла, тогда они начинали трещать безумолку. Наша Доура — одно из таких бледнеющих красивых личиков. Сейчас она разговаривает так много, что Гвюд он предпочитает проводить время в своем джипе. Конечно, лучше всего было бы, если бы мужчины обращались с нами как с равными, как со своим братом, как с мужчинами, у которых просто необычайно красивая кожа. Они могли бы позволить себе иногда вспоминать этот факт, но в остальном воспринимать нас по-простому, без всяких там форм. По крайней мере, пока они трезвы. Но когда я путешествовала между барами в Кейптауне на руках Боба, когда я за один вечер отказала троим на корабельной палубе за экватором или когда сидела в кругу семьи на большом банкете в Бесостазере, не сводя глаз с Марлен Дитрих, я даже представить себе не могла, что мне предстоит доживать век в одиночестве плохо отапливаемом гараже на самом Гринсаусе, один из удаленных от центра районов Рейкьявика залежавшийся неприбранной с компом на одеяле и лапой смерти на плече.